На улице фобур сент не скучали. Лотрек почувствовал, что здесь он заново рождается на свет. Где еще мог он научиться с такой иронией относиться к своей судьбе? Разве Пренсто из-за своего физического недостатка был лишен удовольствия наблюдать за окружающей его жизнью? Ну и что из того, что он глухонемой? Он смеялся над своими товарищами по несчастью, у которых не хватало силы воли жить, как все нормальные люди. Его наброски были полны фантазии и бодрости. Лотрек в общении с ним получал не только уроки живописи, но еще шлифовал свой насвешливый ум. Иногда Пренсто по вечерам водил своего подопечного в театр или в цирк. Последний в то время был в моде. Пренстой и Лотрек почти всегда ходили в цирк Фернандо, который находился в деревянном здании на бульваре Рошешуа. Он считался в то время лучшим, и туда устремлялся весь Париж. С носком. в 1898 году это здание было перестроено и стало называться цирком Медрано – по имени нового владельца. Он же был клоуном Бум-Бум. Конец сноски. В цирке обоих друзей привлекали главным образом... Лошади, первоклассные наездники и наездницы, отличавшиеся поразительной ловкостью. Лотрека увлекали также выступления акробатов, жангулеров эквилибристов, дрессированных животных, рискованные полеты воздушных гимнастов. Он любил совершенство, даже больше он поклонялся совершенству». Истинное искусство в любой области, особенно физическое мастерство, вызывало у него восторг. Его зачаровывали эти сильные гибкие люди, сумевшие полностью подчинить себе свое тело. Они с легкостью, без тени усилия преодолевали все трудности, словно их просто не существовало. «Ну разве это не прекрасно?» — восклицал он в восхищении. Паяцы напоминали ему о его собственном родстве. Но они смеялись, смеялись над своей неуклюжестью, над своей нелепостью, и он тоже смеялся над собой. В фантастическом волшебном свете цирка запудренные лица клоунов, шутовские маски, печальные и смешные, были вызовом человеческому горю, пародией на него». «Игра света и теней» только ради этого ходили в театр Пренсто и «Лотрек». Диалог для них не существовал, они его и не слушали. Их интересовали декорации, игра ярких красок костюмов, когда актеры двигались по сцене, газовые рожки-рампы – Тогда они одни или почти одни освещали сцену, бросали снизу вверх тусклый, желтоватый, какой-то странный свет, который менял очертания лиц, делал их контрастными, накладывал на них неестественные светотени, очищал их от всего будничного и придавал необычайную выразительность малейшей мимике. Театральное освещение — тоже маска. А разве мог он не любить... Маски он, Латрек, этот замкнутый юноша с израненной душой. К школьным занятиям он относился все более и более небрежным. Они перестали его привлекать, жизнь захлестнула его, он вкушал жизнь. Отныне он хотел лишь одного — заниматься живописью. Она принесет ему удовлетворение, она станет для него утешением. В этом его желании была какая-то доля каприза, каприза разочарованного подростка, но было в нем и нечто более серьезное. Кто знает, быть может, настанет день, когда он своими работами докажет всем, и себе в том числе, что он отнюдь не неудачник, а раз так, какое значение для него теперь имеют латынь и литература, и он учился спустя рукава. Результаты не замедлили сказаться. В июле на выпускных экзаменах он провалился и именно по французской литературе. В досаде он из фанфаронства заказал себе визитные карточки с таким текстом «Анри де Тулуз Лотрек», засыпавшийся по литературе, но... Как он не сопротивлялся, осенью ему придется снова держать экзамены, ведь его мать и слышать не хотела, чтобы он отступил, почти достигнув цели. Вскоре после этой неудачи мать с сыном уехали на юг. Латрек снова будет лечиться на курорте, на этот раз в департаменте РО, в Ламалу, в курорте с источниками, содержащими железо и... Легкую, как говорил доктор, дозу мышьяка. Городок очень не понравился Лотреку. Отвратительная дыра с рыжей землей писал он Девиму, намного мрачнее Барежа. О ней даже и сказать нечего, писал он Девиму по-латыни. Он был занят тем, что промывал себя снаружи и изнутри и смертельно скучал. Девим предложил Лотреку работу, доставив ему этим большую радость. Закончив новеллу «Кокотка», он попросил его сделать к ней иллюстрации. Лотрек в восторге от того, что друг обратил внимание на его мазню, как и следовало ожидать, поспешил ответить на лестное для него предложение согласием. Сюжет «Кокотки» Не отличался оригинальностью, это была история старой кобылы, которая, отслужив в армии, спокойно доживала свой век у деревенского добряка кюре. Но вот как-то в деревню прибыл полк, в котором она когда-то служила. Услышав звук трубы, кобыла в отставке, увлекая за собой кюре, понеслась в вскачь за солдатами. Значение этого слабенького рассказа состояло в том, что он зажег Лотрека и заставил его, не теряя ни минуты, приняться за выполнение заказа друга». С легкостью и удовольствием он сделал пером 23 рисунка. На рисунках, где лошади были изображены в движении, они были необычайно выразительны. Закончив работы, Лотрек тотчас же выслал рисунки Девиму. Они свидетельствовали о том, что художник ясно представляет себе, чего он ищет в искусстве, и, приступая к рисунку, он уже видит его. «Я старался изобразить правду, а не идеал», — писал он, — «возможно, это и порочно, но я не опускаю ни одной бородавки, мне нравится украшать их вьющимися волосками, закруглять их и привлекать к ним внимание». Свое сопроводительное письмо Лотрек подписал «Начинающий художник». Он трепетно ждал мнения Девима и потому просил его ответить незамедлительно «Напишите мне побыстрее, я волнуюсь». Как он жаждал удачи! Обиженный жизнью, он теперь сомневался во всем и в своих способностях тоже. Когда Латрек получил от Девима похвальный отзыв, он был вне себя от радости. Я прочел ваше милое и снисходительное письмо, и мне показалось, будто я немножко тронулся, писал он, признательный и растроганный. Я даже не помышлял о таком счастье. Я послал вам свои жалкие наброски, и вы же меня благодарите. Вы с таким вниманием отнеслись к моим рисункам. Оставьте у себя «Те, что вам нравятся. Короче, — заканчивал он свое письмо, — я совсем потерял голову. Я счастлив, я в восторге от мысли, что, может быть, ваша проза, как фейерверк, украсит мою голематью, что вы протянете мне руку помощи на трудном пути к признанию, и, наконец, что я вновь обрел нашу старую дружбу, которую время сделало еще крепче».